Глава 19. Так, попробую представить, как будет реагировать Больда на сообщение о том, что посланный им отряд перестал выходить на связь. Быстро поймет, что он уничтожен или захвачен в плен. Дисциплина у него в секте железная, других вариантов, которые были бы возможны, будь у него в секте анархия, к примеру, что маги все втроем пьют где-нибудь в кабаке вместо выполнения задания, Он и рассматривать не будет. Один маг еще, ладно, может оказаться алкоголиком, но все трое — это нонсенс. Как скоро он пошлет отряд проверить, что там произошло и сработала ли поставленная ловушка? А ведь не только это. Глава секты также постарается понять, что было известно всем троим, возможно, попавшим в плен сектантам, чтобы минимизировать ущерб от утечки информации. Мы с Элором от призраков узнали о местонахождении трех баз. На одной из них базировался их отряд, две другие они просто посещали по заданиям, которые им выпадали. Даже Больда с его предусмотрительностью не мог избежать того, чтобы часть информации о второстепенных отделениях секты не расходилась между ее членами. Если сообразит это, то отдаст приказ эвакуировать все три этих отделения. Если не узнает, что у посланных магов была информация о других отделениях, мало ли, эти приказы отдавали другие начальники, которых он не опросит по каким-то причинам, то отдаст приказ на эвакуацию только того отделения, к которому они были приписаны». Адские демоны, а у нас, получается, есть с селором еще дела этой ночью. Срочные дела, не терпящие отлагательств. Так, и какую ловушку мне установить на того, кто придет? Вернее, на тех, кто придет. Я уже понял, что сектанты по одному не ходят. То ли велено следить друг за другом, то ли секта такая многочисленная, что Больда предпочитает задействовать побольше народу, чтобы не скучали и были заняты делом. Разумно, в принципе? — Ловушку, что просто убьет их всех? Мне с этого какая польза? Ну, помрет тут двое-трое сектантов. В секте их тысячи, если не десятки тысяч. Тем более, вряд ли он сюда пришлет кого-то особо ценного. Операция все же рискованная. Не факт, что тут даже архимаги появятся. Скорее всего, пошлют кого-то, кого не жалко потерять. Магов пониже уровня, максимум двенадцатого разряда. — Ага. Это открывает определенные перспективы. У меня же есть с собой бомбы, снаряженные болтуном. Те самые, при помощи которых я умудрился пробить защиту Архимага и заставить его вдохнуть проклятие, что позволило мне добраться до принца Серии и покончить с ним. Ага, да, имеет смысл. Я осторожно обезвредил ловушку, достав из нее ценный артефакт с проклятием. Кое-что, как мы выяснили у призраков, чего раньше не было в моей трофейной коллекции проклятий. Это проклятие создавало что-то вроде цепной реакции, заражало бешенством и безумием тех, кого смогло поразить, а они умудрялись передавать его тем, кого смогли укусить. Держалось не так и долго, несколько часов, но страшно представить себе, что может случиться, если такой артефакт сработает в центре густонаселенного города. «Изощренный ум Больдо и его артефакторов нравился мне все меньше и меньше. Что-то они заходят слишком далеко в своих исследованиях, некромантии. Этак можно сотворить что-нибудь, что убьет человечество и без всяких высших демонов. Я не помню, чтобы даже у высших демонов было в арсенале что-то настолько страшное во время той нашей с ними войны в будущем». А ведь в том будущем, что прошло без моего вмешательства, эта секта точно объединилась с высшими демонами, передав им все свои знания. Это я, что ли, как-то сумел повлиять на то, что происходит с исследованиями в этой секте? Но как? Больдо, штаб-квартира секты новых практиков. Больдо ночью неожиданно проснулся. Так-то он обычно спал сном младенца до самого утра. Интересно, что его разбудило. Система безопасности на подходах к его апартаментам была такой изощренной, что никто бы не смог и близко к ним подобраться, не потревожив охрану. Значит, дело не в этом. Естественно, что если проснулся и снова заснуть не можешь, начинаешь размышлять. Этой ночью черный герцог был настроен на философский лад. Да, не все идет по плану в последние месяцы. Секта даже понесла определенные потери из-за атак войск из Аргента. Зато есть и плюсы. При эвакуации ряд ученых из провинциальных отделений перемешались с учеными, что раньше работали в его центральных лабораториях с самым ценным оборудованием. И вскоре обнаружилось, что в одном из провинциальных отделений были скрыты от его глаз настоящие таланты в области создания новых проклятий. Двое близнецов, экспертов высшего уровня, которых, как выяснилось, гнобил глава отделения секты за то, что у них был непростой характер, и они его раздражали. Он даже дошел до того в этом преследовании талантливых ученых, что не посылал в штаб-квартиру сообщения об их успехах, просто выкидывая их рапорты. Больда приказал собрать побольше своих управленцев и устроил казнь продолжительностью в два часа этого тупого индюка у них на глазах, чтобы раз и навсегда вбить в их головы, что будет с теми руководителями, которые не дают развиваться талантам, попавшим в распоряжение секты. Двое этих случайно обнаруженных экспертов, объединив усилия с лучшими его специалистами, — смогли достаточно быстро разработать несколько новых видов проклятий, которые не имели аналогов достаточно страшных проклятий. Некоторые из них испугали его самого. Именно после этого он перевел лаборатории, где они работали поглубже под землю, и усилил меры безопасности по всем экспериментам, что были связаны с идеями этих близнецов и отдал негласный приказ охране в случае серьезного нападения на лаборатории, если не будет возможности эвакуации убить их, а лабораторию сжечь. Так что, как говорится, нет худа без добра. Он потерял несколько тысяч членов секты, зато нашел два этих таланта, которые иначе могли вообще не попасть в поле его зрения из-за того дурака, который как-то умудрился возглавить отделение его секты. Эйсон, лесной массив, в королевстве Рауни. Быстро установил бомбы, снаряженные болтуном, чтобы никто из тех, кто попытается подойти к разряженной мной ловушке, которая издалека выглядела так, словно никто к ней не прикасался, не смог избежать воздействия взрыва и порошка. Бомбы среагирует на малейшее движение в этой комнате. Оно сработает только через минуту, чтобы в нее набилось побольше народу. Никто за это время не успеет понять, что артефакта с проклятием в комнате больше нет. Ну а те, кто за ним придет, точно не будут спешить его доставать. Ловушку-то не они устраивали. Они будут очень аккуратно, опасаясь, что при малейшей небрежности артефакт сработает. При этом снять свои бомбы после того, как их установил, я сам бы не смог уж очень изощренную схему использовал. Они среагируют и на движение под скрытым, и на движение под маскировкой. Разве что на призрака не среагируют, на конкурентов у Элора в секте новых практиков вроде бы не было. Да, точно не было. Иначе бы Больда давно уже послал такого вот призрака убить короля, принцев и герцога Картана, чтобы Рогенрад помогла ему занять трон. Лор у нас очень опасен, так что это просто отлично, что характер у него хороший, и мы с ним прекрасно поладили. Но и Лору, к примеру, чтобы попытаться обезвредить бомбы, пришлось бы хоть на несколько секунд материализоваться, значит, они все равно сработали бы. Теперь главное, чтобы когда бомбы сработают, в комнате был хоть один маг минимум двенадцатого разряда» чтобы мог открыть коммуникационный портал ко мне и доложить о полной готовности исполнять любые мои приказы. А то если будут только маги низших уровней, то они просто бросятся бежать в моем направлении, пока не упадут. Толку мне с того особого нет. Естественно, что соорудил еще дополнительную систему со взрывчаткой, которая разнесет на части всю комнату минут через пять после того, как бомбы сработают на случай, если пришлют потом эксперта, чтобы понять, что произошло. Взрывчатки я не пожалел, чтобы он точно не смог понять, что тут произошло. По оставшимся от этой комнаты мелким обломкам ничего разобрать никто не сможет. Может, сектанты даже подумают, что их собственный артефакт с проклятием неправильно сработал. Лор обратился снова в Загурта, и до места встречи с Джоан и ее телохранителями долетел, подхватив мой испандер когтями. Приземлился, конечно, в трех сотнях метров от пункта назначения на случай, если они уже на месте. Лучше своими ногами протопать последние сотни метров, чем быть случайно замеченными в такого рода фокусах грандмагами. Но мы были первыми. Джоан молодец, понимая, что нам может понадобиться больше времени, сознательно его тянуло. Так что я тут же с Лором решил еще один вопрос. Ты же не против сегодня попозже лечь спать? спросил я его. О, ты что-то задумал против сектантов? с интересом спросил он. Мы узнали от призраков про три базы, что были им известны. Как только Больда обнаружит, что его отряд пропал, он может эвакуировать их. Одну, где был дислоцирован отряд этих трех магов, так точно, две остальные, только если поймет что они про них знали и могли рассказать, если были захвачены в плен живыми. Так что... Предлагаешь опередить сектантов? Совершенно верно. Но нас только двое. Атаки на базу займут время. И опять же, они раскиданы по всему миру, а гранд и так из-за нас полночи не спали. Мы можем с тобой разделиться и атаковать максимум две. Не будут они до утра не спать, чтобы еще нас куда-нибудь переправить после этого. Да и с каждым часом растет риск обнаружения сектантами, что посланная группа пропала. С последующими действиями по эвакуации баса той организации ловушек. Согласен, кивнул Элор. Итак, кто из нас куда отправится? Я прикинул собранную информацию. Основная база, откуда к нам и заявилась эта троица, была самой большой по численности сектантов. Там их было сотен пять, так точно. И там имелась парочка архимагов, помимо тех, что я уже убил. Значит, туда мне нужно отправляться самому. Архимаги сектантов — опасный противник для Элора. Не только из-за своих магических способностей, а потому что на этом уровне им уже могут доверить какие-нибудь проклятия для обороны базы. А проклятие может подействовать на Элора в какой бы он форме ни был, хоть даже и могущественного каракета. Хотя, может, и нет, учитывая, что он не человек, но проверять как-то неохота. Браслет он на него подействовал, и еще как. Не удивлюсь, если в него заложено какое-то постоянное проклятие. Еще на одной из баз было чуть поменьше народу, и там точно были архимаги. Туда тоже отправлять Элора опасно. Зато на третьей базе, по воспоминаниям призраков, архимагов никогда не было. Там и сектантов находилось всего пару сотен. Зато они занимались важным для секты делом — сбытом различных товаров. И отнюдь не только проклятий. Секта была огромной и занималась в том числе и портальной охотой, так что трофеев на продажу у нее было полно. Жаль только, что деньги уходили на счета во все тот же банк, где секта имела преференции по вкладам, они хранились там же. Хотя нет, никуда этот банк от меня не денется, главное, что я про него узнал. Не все сразу. «Со стратегической точки зрения, разгром этой небольшой базы сектантов нам очень выгоден». Гораздо выгоднее уничтожение более крупной базы с архимагами, на которой занимались обычными делами секты, изготовлением артефактов и эликсиров на продажу. Разрушить разум все торговые связи, которые секта налаживала десятилетиями, дорогого стоит. Продать-то они свои товары смогут и без этого, но денег получат намного меньше, чем от традиционных партнеров, у которых наверняка выбили уже различные преференции. Им придется очень долго создавать новую систему продаж. Все три базы располагались в горах, никаких больше особняков с зомби во рву вокруг них. После разгрома войсками аргента большого числа отделений, встроенных таким образом, сектанты больше не решались так рисковать. Теперь это были приспособленные под жизнь системы пещер в глубине гор. И очень здорово, что призраки рассказали нам о всех входах и выходах на эти две базы, включая запасные. Рассказал Лору, куда именно он отправится и что должен там делать. Обсудили стратегию, что ему стоит использовать. Как раз успели к моменту, когда открылся портал и вернулась Джоан с грандмагами. «Ну, как поохотились?» — спросил я ее. Джуан вместо ответа скривила рожицу. «Все ясно». Опять грандмаги в силу запрета ее отца выбирали порталы попроще для охоты, чтобы ни в коем случае не рисковать ее жизнью. После тех порталов, где мы с ней охотились, конечно, ей было скучно, не говоря уже о мизерных трофеях. «Ну что, домой спать?» — спросила она. «Вы давайте домой спать, а нас с лором Просьба закинуть в два других места», — удивил ее я. Заберете потом уже утром, когда проснетесь. А Джуван было очень любопытно, что мы с другом затеяли, но не спрашивать же при грандмагах, так что рассказали Сиднешу и Ираку про координаты мест, куда нас нужно отправить, попрощались с Джуан и шагнули в открытые для нас порталы. Высадить нас с Элором я попросил грандмагов в нескольких километрах от баз сектантов Ни к чему открывать портал слишком близко, от них рискуя, что его увидит охрана. Так что в обоих случаях это было и далеко от базы, и нами были выбраны овраги, стены которых скроют свечение от открытого ночью портала. Первоначально я планировал использовать только что добытый артефакт с проклятием для уничтожения той базы, на которую отправлюсь сам». Пусть сектанты откушают в полной мере то, что приготовили для других людей. И цель, казалось бы, достойная — пять сотен сектантов, включая двух архимагов, две большие лаборатории, в которых делают эликсиры и артефакты на продажу. Что любопытно, вполне пристойны артефакты и эликсиры, без всяких проклятий. Но затем, пока пробирался от точки высадки к самой базе, передумал. Этот артефакт. Лучше сохранить для более выгодного использования. Страшно представить, какой эффект он может произвести, если использовать его, к примеру, в центре большой вражеской армии. Не из пяти и сотен человек, а, скажем, из двадцати тысяч. Нет, такую ценную штуковину так просто растрачивать я не готов. Лучше обойтись средствами подешевле. База сектантов была устроена в высоком склоне горного хребта. Он возвышался над равниной примерно километра на два, судя по рассказам призраков. Но сейчас я видел только ближайшую ко мне часть крутого склона. Добравшись до нее, врубил маскировочный артефакт и принялся минировать все входы на базу сектантов прямо у них под носом, наплевав на сонных охранников. Дело у меня это отработано до совершенства, так что последних минут работы артефакта Все же я уже его использовал несколько минут этой ночью ранее. Вполне хватило. Естественно, использовал его только когда попадал в зону видимости охранников. На каждую партию взрывчатки на запасных входах установил таймер. Взрывчатку устанавливал так, чтобы она точно обрушила свод туннеля, ведущего из пещеры. В такого рода делах опыта у меня тоже вполне достаточно. Мне хватает беглого взгляда на породу, из которой состоит туннель, чтобы понять, сколько взрывчатки надо и куда именно ее лучше для обрушения разместить. Сколько ловушек в армии я на демонов и их приспешников устраивал, не подсчитать без транса. И вечно мы очень спешили, когда что-то минировали. Вся та война проходила в постоянной спешке. Уж очень хорошо у демонов была отлажена борьба с диверсантами. Так что все, кто не умел делать свое дело быстро, погибали в разведке первыми. Охранники ходили по туннелям с факелами. Замотанную в черную ткань взрывчатку я приклеивал повыше, на специальную смесь смол, быстро затвердевавшую. Увидеть мину на высоте 2,5 с метров будет чрезвычайно сложно. Когда ты идешь с факелом по туннелю, от него столько теней по сторонам мечется. Ну и время ночное в сон сильно тянет. Они и ходили-то, конечно, как положено по установленному маршруту, но соображали все равно плохо. На последних секундах действие маскировочного артефакта проскользнул мимо охранников внутрь базы. Дальше использовал уже испандер, прекрасно зная, куда мне нужно. Уж очень старательно я призраков расспросил. Практически в самый конец подземного комплекса. Не обошлось без эксцессов. Выскочив в очередной раз из эспандера, увидел прямо перед собой разинувшего рот от удивления сектанта. Неудачно вышел в коридор. «Бывает». Заорать он не успел. Я перерезал ему горло арским кинжалом и тут же закинул тело в пространственное хранилище. Начал с хранилища, где сектанты держали изготовленные артефакты и эликсиры. Замок на входе был пустяковый. А ловушек не было вовсе. Совсем они расслаблены. Неодобрительно покачал я головой, начав выгребать содержимое шкафов. Артефакты перекидывал сразу в пространственное хранилище, а эликсиры перед этим укладывал в железные ящики, набитые ватой. Ничего особенного тут не было. Просто эликсиры и артефакты. По несколько сотен золотых за штуку. Но вот их количество было просто огромно. Похоже, давно не вывозили изготовленную продукцию. Такого количества я не ожидал, поэтому часть эликсиров оставил. Не было времени их бережно укладывать предварительно в ящики. Таймеры-то, установленные на взрывчатке на запасных входах в подземный пещерный комплекс, уже вовсю отсчитывали минуты. Когда рванет, на базе начнется переполох, а мне еще надо в тишине устроить ловушку для архимагов.